ПАТ. У нас с вами есть преимущество сравнительно свежей истории. Мы понимаем, что уверенные в себе силы нападения и уверенные в себе оборонительные силы, равно оснащенные техникой, ресурсами и тактическими навыками, довольно быстро оказываются в патовом положении. Нам известно, как войны, в которых обе стороны не сомневаются в скорой развязке, способны растягиваться на месяцы и годы. Греки с троянцами, вероятно, обнаружили эту печальную истину первыми. Агамемнон и его военачальники скоро осознали, что Троя слишком велика, и в кольцо осады ее не взять, а троянцы слишком умны, и наружу для решающей битвы их не выманить. Шли месяцы. Завершение первого года – отметили песнями, жертвоприношениями и играми. Следом прошел еще один год. И еще один. Пад, с тех пор, как Протисилай ступил на Троянскую почву и до полноценной битвы армий, продлился невероятные девять лет. Бытовал страх, что сделать первый шаг значит открыть врагу свое слабое место. Подобный расклад шахматисты именуют Цукцвангом. За эти годы ахейские укрепления делались, разумеется, все мощнее и мощнее, серьезнее и прочнее. В лагере под защитой Чистокола прибавилось шатров и хижин, защищавших от непогоды, маршрутов поставки продовольствия и других черт того, что можно назвать городской жизнью, никак иначе. Импровизированные базары, питейные заведения и храмы вскоре уже стало не отличить от тех, к каким греки привыкли дома. Тропы, пролегавшие между кораблями и укрепленным лагерем, на некоторых участках превращались в грунтовки или расширялись до площадок для публичных собраний и вскоре стали походить на городские дороги, улицы и площади. Со временем они обрели и название. Коринфский тракт, Фессалийская улица, Фиванская дорога. Не зашел дух постоянства. Сложность структуры, питавшей этот исполинский лагерь, невозможно создать единым осознанным действием. Столь причудливую сущность могла вырастить лишь медленная эволюция. Со всеми своими венами, нервным центром, артериями и дренажными каналами греческий лагерь обрел свойства живого организма, и, как любому живому организму, ему требовалось постоянное жизнеобеспечение. Город же Троя, пусть и был сам по себе неуязвим, никак не мог он помешать Ахиллу, Диамеду, Одиссею, Аяксу, Минилаю и прочим, Собирать военные отряды и совершать набеги на окрестности, грабить и разорять. Вино, зерно, скот, рабыни, все считалось честной добычей. Все шло в дело прокорма великого лагеря. Девять лет подряд Троянская война была скорее разбоем, а не боем. На таких налетах специализировались мирмидоняне. Гомер сообщает, что за 9 лет. Они под водительством безжалостного и неумолимого Аякса разграбили более двадцати прибрежных городов и поселков. У одной такой вылазки последствия оказались далеко идущими и убийственными. Скоро поведем речь и об этом, но сперва надо рассмотреть несколько других значимых случаев тех застойных времен.